Глава четвертая Диктовать мой последний сладкий порог. В такие моменты мне кажется, что прошлое оживает, рассеивается вечный туман, бессвязные обрывки чужого лепета на неведомых языках превращаются в осмысленные названия континентов, стран и городов. Я вновь вспоминаю канувшее в великую реку времени величия, вспоминаю друзей или врагов, Вспоминаю славные деяния, кое честное слово, достойное долгой памяти и долгих песен. Куда все это делось, я стараюсь не думать. Есть что-то неуловимо правильное в моей нынешней келье, в ее убогих закопченных стенах, в надменности недалекого настоятеля, так до сих пор и не понявшего, кого же именно он приютил в подземельях веренного ему храма. «Да-да, во всем этом есть что-то неуловимо правильное. Именно так. Заточивший меня сюда был зол, свиреп и силен, но при этом еще и справедлив. Я знаю, что кара, если это кара, заслужена. Я не прикован цепями, и могущественные заклятия не преграждают мне дорогу наверх. Он был мудр, поступая так». Самый строгий неусыпный сторож пленнику, он сам, если уверен, что все справедливо. Я уверен. Вы, читающие эти строки, быть может, вас уже утомило многословное старческое бормотание. Да, вы правы, это и есть мой порог. Книга, которую я пишу, отнюдь не лаконична и не беспристрастна. Но что поделаешь, ему придется смириться» или наложить на меня еще более строгую эпитемию. Я продолжаю. Я наслаждаюсь интригой, завязывающейся здесь, в хвалине. Я смакую ее перипетии, словно старый пьяница, бутылку выдержанного вина. Да, к моим услугам в любой момент заклятие всеведения. Но тогда пропадет вся прелесть, все очарование тайны. А я старый узник древнего храма, который хоть и древен, а все же младше меня, старый безумный колдун, заточенный сюда как будто бы усилиями радуги, я давно уже отказался от мысли быть судьей и вершителем справедливости. Хотя, может, это и не более чем приросшая к лицу маска. Сегодняшний день оставит хорошие страницы. И насколько же велик соблазн подтянуть узел этой интриги хоть чуточку ту же. Бешеная скачка по улицам спящей столицы охладила его разгоряченную грудь. молчаливые вольные вернейшие з верных ждали его приказа застых слах точное изваяния. Ни один из них не смотрел на своего повелителя. когда будет нужно, он сам обратится к ним глубокая ночь. здесь на дальнем юго-востоке империи тьма властвует уже безраздельно, а на западных окраинах еще не закончился многотрудный день. Там еще не угасли печи и тигли ремесленников, Не замерли станки ткачей, не закончили волшбу света чародеи. Чародеи всесильной радуги. Императорский конвой, недвижный, безмолвный, окружал глубоко задумавшегося властелина. Они стояли возле самого края замковой горы, высоко над спящей столицей, высоко над горестями и радостями великого города, что мирно спал сейчас под ними. Император умел видеть в темноте не хуже кошки, почти не прибегая к магии. Взгляд его медленно скользил от новых пятиугольных бастионов внешней стены к полукруглым рандолям стены внутренней. Между ними, скупо прочерченное светящимися синитями ожерельями уличных фонарей, лежало пространство черного города. Приют ремесленников, нищенствующих орденов, полузабытых храмов, полузабытых божеств, край бедных трактиров и постоялых дворов по три медика за ночь на лавке – Обиталище того самого простого народа, что исправно поставлял латников и щитоносцев в имперскую пехоту, опору-опор и основу-основ. Сколь бы ни задирали нос благородные сословия, чьим делом оставалась служба в коннице. Оттуда, из черного города, не только из этого, а из многих подобных же городов Великой Империи, при нужде точно вызванной заклинанием духи, появлялись новые манипулы, когорты и легионы взамен погибших. Оттуда выходили самые смелые, самые способные и преданные командиры, что умели тянуть общую лямку, есть из одного котла с воинами и бестрепетно умирать вместе с ними. Умирать за него, повелителя жизни и смерти мириадов подданных, разбросанных по неоглядным просторам вокруг ожерелья внутренних морей. Умирать за него, по сию пору остерегающегося в открытую, даже и в малом прикословить магом всесильные радуги. И суровым напоминанием о вечном, постоянном и повсеместном присутствии этой силы над ровным темным морем крыш Черного города возвышались полтора десятка тонких изящных башен, точно насквозь пронзившая плоть врага рапиры или стилеты. Вернее, башен насчитывалось не полтора десятка, а ровно 14 Каждый из орденов Радуги имел в Черном городе по два укрепленных форпоста. Императору доносили стражи из вольных, что не боялись ни смерти, ни позора, ни тем более магов, что находились смельчаки, швырявшие камни в окна этих башен, оставлявшие кучи зловонного навоза таримов у парадных подъездов, писавшие ругательства на отполированных стенах и тому подобное. Там, в черном городе, магов ненавидели и боялись. И ненавидели, похоже, куда больше, нежели боялись. А еще во тьме смутно виделись колокольни и купола церквей. Храмов в черном городе тоже хватало. Милин славился набожностью. Разве не тут Господь-Податель благ явил своему народу в небесах божественный лик, а из-под земли забили источники со сладким вином, дабы сердца его детей взвеселились после того, как человеческие мечи овладели важнейшей вражей крепостью, положив конец Первой войне? В Господа тут веровали не ложно. Кстати, священники на проповедях никогда не превозносят радугу, и не увещевают народ проникнуться к магам любовью, вдруг подумал император. Словно и не замечают вымазанные навозом стены орденских башен. уже Тоже наверное игра. Церковь, вот она, со своей паствой, а эти непонятные маги где-то там далеко, и нам простым смертным, что заботится о своей душе не до них. Тем более, что ужас Исхода до сих пор жив в памяти. Никто не знает, чем Исход был вызван. Но тот ужас, древний первобытный ужас, помнит до сих пор. За старой внутренней стеной легли кварталы города Белого. Расторговавшееся купечество, ремесленная старшина, почтенное жречество, колдуны с патентами радуги, цеховики, практикующие доктора, далеко не все согласны были лечиться даже у колдунов, не говоря уже о магах, куртизанки, содержатели приличных гостиниц, таверн и тому подобного. Служило дворянство, отставные урядники и капитаны, словом, чистая публика. Храмов и церквей здесь было почти столько же, сколько и во всем Черном городе. Паство города Белого не скупилось на приношение Всевышним силам. Здесь же располагались официальные подворья Орденов Радуги, с нарочитой отстраненностью от имперской цитадели. Известно было, что маги чуть ли не год считали и вычисляли, добиваясь полной и абсолютной равноудаленности всех подворий от центральной крепости дабы никто не смог бы хвастаться хотя бы таким приближением к правителям. Белый город освещался не в пример лучше Черного, там по улицам вышагивала бдительная ночная стража и невинные шестнадцатилетние девственницы, здесь ничто не угрожало, вздумая на прогуляться даже и глубоко за полночь. В темное время ворота Белого города накрепко запирались, словно вокруг раскинулся вражий стан. Кварталы Белого города оканчивались, упираясь в древний предревний вал с внешней каменной облицовкой. Самое первое укрепление, возведенное новыми хозяевами Маэдт, едва только были потушены пожары и окончательно обрушены таранами все остатки уцелевших до человеческих строений. Вал этот обходил вокруг подошвы замковой скалы, с двух сторон упираясь в отвесный обрыв над полноводной стиммой. С самого края этого обрыва император и смотрел сейчас на свою столицу, сделав круг по ее улицам и вновь вернувшись к цитадели. В пределах древнего вала сейчас оставались лишь городские усадьбы родовитой аристократии, несколько особо почитаемых храмов, да казармы имперской гвардии. Были еще там специально разбитые и тщательно охраняемые парки для променада сиятельных особ, да несколько роскошных гостиниц вместе с изысканными борделями. Правда, последнее время среди золотой столичной молодежи вошло в моду развлекаться в убогих кабаках черного города. А возле самых стен императорского дворца скромно притулились семь орденских миссий. Именно там обитали Сежас, Гохлан, Реваз и им подобные, обладающие правом слова и дела в имперском совете, распоряжающиеся силами, перед которыми все армии государства – ничто. Истинные хозяева жизни и смерти – Хозяева бесчетных рабов, среди коих и он, якобы владыка полумира. Забывшись, он зарычал. Бесстрастные вольные не дрогнули, а вот кони их испуганно захрапели, кося глазами. Так рычит жаждущий крови дикий агран, настигая загнанную важенку. Правда, эта важенка не поддалась бы никакому ограну ни десятку их, ни даже сотни. Но, быть может, десятки тысяч агранов сумели бы справиться и с такой добычей. «Да, это было бы настоящее дело. Он начал бы с черного города. Он нашел бы колдунов-предателей. Он нанял бы вольных. Он пообещал бы права и привилегии гномам. Он – дьявол. Он утопит башни в крови. Он и только он – истинный хозяин империи. Он не позволит. Он не допустит. Он не даст этим жалким слабакам, среди коих лишь один из десяти может хоть как-то владеть мечом» не даст им властвовать над его империей. И неважно, верны ли те мрачные слухи о человеческих жертвоприношениях, творимых в подземельях башен. И неважно, сколько новорожденных в муках испускает последний вздох на темных от пролитой крови алтарях. Он, император, не герой в лилейных одеяниях. Однако он не позволит гробить армию за армией. Легион за легионом в бессмысленных войнах, которые Радуга, очевидно, таковыми не считает. о, -о, -о. Он выпустит кровь из этих холеных отпрысков древних родов, уже вырождающихся от бесконечных кровосмешений, совершаемых не в силу необходимости, а лишь ради нарушения запрета храмов. Он заставит их трепетать от ужаса. Он станет их еженочным кошмаром, адом на земле. Он очистит гноящуюся рану на теле страны, безжалостно отсечет зараженное мясо, чтобы... чтобы... А это уже на самом деле не так и важно. Повелитель империи тронул коня. Безмолвная стража вольных двинулась следом. Интересно, сколько соглядатый втащилось сегодня за мной следом? Сколько глаз приникли к магическим кристаллам? Сколько перьев скрипело по тонко выделанным кожам, запечатлевая каждый мой шаг? И кто бы еще мне сказал, какую пользу извлекут ордена из всего этого? Какие выводы сделают? Кто отправится на дыбу? Кто вознесется? Если бы я еще научился хоть как-то использовать недовольных, я уверен, они есть. А ведь решение как будто бы на поверхности. Серая лига, основанный при пращурах, при первых императорах тайный орден прознатчиков и убийц. Потом, правда, во времена Первой Смуты Лига приняла сторону мятежников, а вырванная у Птака Первого мирная хартия раз навсегда вывела ночных воинов из-под власти имперской короны, превратив в орден наемников, служащих тому, кто больше заплатит. К ее услугам прибегали потом и верхушка дворянства, и богатые купеческие гильдии, и правители империи, и даже командиры крестьянских повстанческих армий. В годы второй смуты, когда черное поветрие и голод вкупе с атаками Дану едва не привели государство к гибели, в то время как родовитая аристократия либо прятала хлеб, либо бежала на южный берег. Серые служили всем и никому. Дивизлиги гласит «Служи наемщику, покуда платит. Имперские архивы не сохранили записи о предательстве серых или перепродажи ими тайных сведений, и все же, все же... Когда имеешь дело с Радугой, нельзя руководствоваться привычным. Серая Лига ничего не смогла разузнать о Нерге. Вернули аванс. И это при том, что Серая Лига предупредила о пиратском вторжении, о набеге тбрины из горячих песков. Серая Лига в зародыше пресекла мятеж восточных графств, расправившись с собравшимися на тайный совет зачинателями заговора. Но против магов они, похоже, бессильны. Хотя, как знать... Патриарх Ион клялся, что послал лучшего человека. Нет смысла пытаться проникнуть в главные орденские цитадели. Слишком хорошо охраняются. А вот в провинции... Так что не забывай о серых, но при этом ищи другую возможность. Иначе ты... Иначе ты не император. Караван господина Анфима быстро настигала ночь. Ее темные крылья поглотили даже зловещее покрывало смертных ливней. Над фургонами висела тяжелая тишина. Поход Энфима и Агаты в лес отнял несколько драгоценных часов, а тучи, казалось, явился пришпоривать сам хозяин ветров. Темная кромка на горизонте поднималась все выше и выше, куда быстрее, чем за день или два до этого. Первым начал озираться Нодлик, затравленно косясь через плечо. Глядя на него, побледнела и Эвелин. Она знала, каково это – «Уходить из-под самого ливня, отдавая саму себя за убежище!» Помрачнел кицум и лишь Троша с Агатой оставались каменно спокойны. Юноша, потому что просто не понимал, в чем дело, господин Анфим сказал, что успеем, значит, успеем, и не о чем тут беспокоиться, а что старшие боятся, так кто он такой, чтобы этому удивляться? Агатя же после Друнга все сделалось безразлично. Вернувшись в фургон, она что-то отвечала на похабные шуточки Эвелины Нодлика, Отвечала сама, не слыша собственных слов. По правде говоря, она удивлялась, как еще не свалилась под копыта или колеса. Девушка Дану ничего не видела. Ничего, кроме огненного росчерка в окутавшей ее черноте. Иммель Сторун. Иммель Сторун в лапах Анфима. Не содержателя бродячего цирка, нет. В лапах коварного, хитрого и очень, очень опасного типа. Не то прихлебателя Красного Арка, не то его раба. Сто лет царь дерева выращивала Эмильстору, сто лет оно готовилось передать чудо-вещь в руки Дану и передало клейменной рабыне, лишенной свободы воли, не имеющей сил даже умереть после всего случившегося. Ливни? Отлично, пусть будут ливни. После них от людей, коней, да и от самих фургонов только и останутся, что голые скелеты. Недаром все крыши северного края вдоль всего пути ливней крыты не соломой, не тесом, не дранкой и не черепицей, а камнем. И удивительное дело, смертные ливни не трогают деревья в лесах. От неуспевшего скрыться зверья остаются одни косточки, деревянные постройки первый же ливень обратил в ничто, а обычные сосны, клёны да дубы как стояли, так и стоят. Не говоря уже Алхадарин на Астон, их ведь не смогла осилить даже людская магия. Этим вечером они не остановились. С заднего фургона доносились истошные вопли Еремея. Заклинатель змей подгонял лошадей и кнутом, и самыми черными ругательствами. Время от времени к нему присоединялись то братцы-акробатцы, то смерть-дева, однако помогала вся эта суета плохо. Измученные, и исхлестанные кони упрямо отказывались ускорить шаг. «Плохо дело, кошка!» Китсум готовился сменить на козлах трошу, и жестом позвал Агату с собой. — Плохо дело, остроухая. Тучи словно с цепи сорвались. Сколько я хаживал по этому тракту, а такого не видел. Эдак они достанут нас дня через три. Не успеем до дохваленно добраться. Чужаку, даже бродячему артисту, не найти укрывища перед смертными ливнями вне стен города. В деревнях далеко не у всех дома под камнем. Куда больше бедняков строят просто временные лачуги а когда наступает осень, немудрство и лукаво перебираются за определенную мзду к богатому соседу. Все места сосчитаны и утверждены, и хоть ты кричи криком на пороге, засов для тебя не отопрут. Господин Анфим это, по всей видимости, прекрасно знал и потому гнал изо всех сил. Наверное, даже магия арка, неважно уже, своя или заемная, не могла помочь ему сейчас. Покорно послушавшись Кисума, Девушка Дану вынырнула следом за ним из-под фургонного полога. Лес с обеих сторон сжал узкий здесь тракт. Мусорные деревья по-прежнему бормотали неразборчивое проклятие вслед бывшей своей повелительницы. Дадронтгат кончился. Потянулась обычная хумансова чаща. Где-то невдалеке от обочины тоскливо завывал голодный оборотень. Наверное, опять сбежал из зверинцев арка. Впереди над дорогой заплясали быстрые черные тени авларов летучих мышей-кровососов. Ими, доводилось слышать, Агатя занимались в Кутуле. Канун смертных ливней – время, когда нечисть вновь и вновь чтится отыскать дорожку к человеческому жилью. Из глубоких логовищ, из тайных укрывищ на свет выползают остатки тех, кто когда-то владел всей этой землей, давным-давно, еще до гномов и эльфов, раньше, чем даже Дану. Вылезают те, кого, если верить ординам, доблестные маги-радуги в основном истребили еще столетия назад. Веслюги, многохвосты, голоухи, прачки-кроволюбки, кошмарники, горлорезы, ненабитые, в конец одичавшие орки, тролли, кобальды. Раньше эти брезговали человечиной, а теперь уже полностью уподобились тем же веслюгам или кроволюбкам. Веслюги, голоухи, горлорезы – все они разумны и умеют говорить. Это твари из плоти и крови, правда со своей магией, но есть и другие бродячие мертвецы поднятые из могил неведомыми колдунами, да так и оставшиеся бродить по миру на погибель всему живому, инкубы и суккубы, сукубы, разнообразные обликом, но одинаково опасные, если встретишь их после захода солнца, ешеные сильвами, беспощадные молчаливые убраки, охотники за головами, кривоогги низкорослый лесной народ, духи неправедно убитых старых деревьев, облегшие себя в плоти, давшие клятву вечного мщения. И еще много, много иных. В обычное время магия радуги держала их в отдалении от главных дорог, городов и крупных поселков, и лишь перед смертными ливнями и во время оных все они могли выйти на большую охоту, заполнить брюхо и сделать запасы на долгую, долгую, долгую зиму. По осени караваны обычно ходили не только с охраной, но и с одним-двумя стражевыми волшебниками. Господин же Анфим по знаменитой своей всем известной скупости нанимать в астраге никого не стал, буркнув, что, мол, и так пронесет, а всякие прочие богатей умники, конечно же, могут уплатить волшебнику из собственного кармана, чему он, господин Анфим Первый, препятствовать никак не станет. Это разом заткнуло недовольные глотки. Правда, справедливости ради следует заметить, что не дремали и ордена радуги. Оборотень мог избежать из зверинца а мог с тем же успехом быть выпущен специально. Летучие же вампиры Кутула были явно высланы на тракт охотиться. И все было бы ничего, но у господина Анфима не имелось с собой заклятие пропуска, отпугивающего чудовищ Радуги. Для того же оборотня, тех же овларов два ярко размалеванных цирковых фургона оставались законной добычей, ничем не отличающиеся от того же веслюга или убрака. Китсун витиевато выругался и машинально пожарил за широким голенищем, где, как все знали, он хранил плоскую фляжечку отборного гномаяда на самый крайний случай. — Плохо дело, Данка. Оборотня я не боюсь, но вот эти мышки! Чую, потеряем коней! — невозмутимо закончил он, хотя всем известно. Потеряешь коня на тракте перед ливнем, можешь сразу копать могилу. — Что же ты молчишь, Аектан? — она не ответила. «Аэктан?» – уже настойчивее повторил Китсу. Агата тупо смотрела перед собой. «Аэктан!» – белочка-огневка на языке Дану. Так звала Агату мать, смешным домашним прозвищем, потому что девочка обожала отращивать волосы до немыслимой длины, помогая себе несложным детским колдовством, заплетая их в нечто схожее с пышным беличьим хвостом. Глаза девушки вспыхнули. Несложное слово на родном языке внезапно прорвало непроглядную завесу горя, сорвало пелену с глаз. Откуда? Откуда? Откуда мог знать его горький пьяница Китсу? Или это просто совпадение? Единственное ласковое слово на ее родном наречии, известное старому клоуну? «Ай пак фу кой, хой ты Слова скользились стремительно и почти беззвучно точно порхающие жарким летним днем высоко над землей ласточки. Если он ответит... — Гоззилшаку кои сямни. Хоршарки ты, роднок! — быстрым шепотом и без малейшего акцента отозвался клоун. — Кои сямни, кои сямни, экто канбоэ варри, полкой фюраки. Он знал все, и даже ее полное родовое имя, однако долго разговаривать им не дали. Скозил заднего фургона, завопил, размахивая руками и подпрыгивая, еремей, заклинатель змей. Господин Анфим первый интересовался, какого такого нелегкого, нечистого передний фургон так плетется. Еще господину Анфиму благоугодно было узнать, видят ли китсум с Нодликом впереди летучих мышей, и если видит то опять-таки почему бездействуют. Бледные Нодлик с Эвелин тотчас же появились на козлах, позади них шумно сопел троша, тащивший охапку амуниции короткие луки со стрелами и пару громадных плотных попон, укрывать бока и спины коней. Останавливаться господин Анфим не разрешил. Трошу и Агате пришлось накидывать попоны на бегу, а потом еще закрывать головы и шеи лошадей наспех содранными коврами. Господин Анфим расщедрился. Солнце садилось прямо напротив них. Узкая просека тракта, окруженная черными стенами леса, казалось, упирается прямо в громадный багровый диск. Уныло, обреченно завыл оборотень. Жить ему оставалось до начала ливня, не дольше. Черными точками на фоне уже не слепящего солнца вели свой танец Авлары. Сомнений нет, уже почуяли караван и теперь ждут заклятия пропуска. Пропуска, которого нет. Агата исполняла команды не рассуждая, точно безжизненная кукла. Китсун заговорил с ней на родном языке. Хуманс, оказывается, владел тайной, никогда не покидавшей пределы поселений данной речью. И он обнаружил это перед ней. Ясное дело, неспроста. Несколько лет назад воображение Агаты, конечно, уже нарисовало бы соблазнительную картину. Тот из чародеев, хозяев слова Дану, появился здесь, чтобы спасти ее. Увы, те времена ушли безвозвратно. И теперь она скорее верила, что клоун кицум на самом деле ловкий прознатчик одного из семи орденов. Только там еще могли сыскаться знатоки наречия Дану. Правда, в таком случае от кицума следовало бежать и как можно скорее. В башнях Радуги девушку Дану могла постичь судьба горше самой смерти. Горше последней и конечной смерти, когда не остается ни души, ни надежды, ни памяти. А дышащее существо просто проваливается в бездонный черный колодец вечной ночи без надежды на воскрешение. «Готово, Данка?» – без выражения спросил Китсум. «Бери лук. Твое племя славилось меткостью». — Рехнулся, старый козёл яростно зашипела Эвелин. — Хочешь, чтобы она всадила первую стрелу в горло мне, вторую Нодлику, а третью тебе — размалеванная образина? — Вот-вот, правильно! — тотчас же встрял Нодлик. — Эй ты, Данка, марш к лошадям! Смотри, чтобы им в морды не вцепились! — Это же верная смерть, Нодлик! — нахмурился старый клоун. — Тебе жалко это отродье? — скинулась Эвелин. — это нет, да вот только что скажет господин Анфим! «Девка-то его собственность!» Это несколько отрезвило. «Эй, там, на головном, готовы!» заорал сзади Еремей. «Готовы!» отозвался клоун. «Тогда давай вожий вперед! Господин Анфим говорит, что стая долго гнаться не будет!» «Подавай мне стрелы, Агата!» спокойно сказал кисум девушке. влары рухнули на караван тонко визжащей тучей. Остроб потянуло отвратительной вонью. Эвелин перегнулась через борт повозки Нодлик и Троша побледнев схватились кто за живот, кто за горло, и лишь Кицум оставался невозмутим. Вскинул лук, бросил стрелу, под копыток о ней покатилась первая тушка, а в лары сперва атаковали лошадей. Попоны затрещали под натиском десятков небольших, но очень острых черных коготков. Кони с истошным ржанием рванули, не нуждаясь в ожах. Первым пришедший в себя Нодлик, Вслед за Китсумом стал посылать стрелу за стрелой в летучих бестий. Трошу же пришлось в основном заботиться о полубесчувственной Эвелине. Женщину мучительно рвало от непереносимой вони, и толку от нее не было никакого. Два лука против доброй сотни порхающих точно бабочки тварей – это маловато. а Авлары осмелели. Не решаясь бросаться коням в ноги, они атаковали людей. Агата наугад отмахнулась попавшимся под руку дрыном, по уродливой черной морде по пасти полные крошечных острейших зубов. Тварь захлебнулась собственной кровью. Трепыхаясь, кожаный мешок полетел вниз, где, надеялась, девушка его переедет колесо. Да ну, вообще презирали охоту и трепетно относились к жизни любого существа. Но сейчас перед Агатой был нечестный зверь, которого она сумела бы отвадить, а мерзкое порождение хуманцевой магии, рожденное в подземельях Кутула. И девушка не чувствовала никакой жалости вожже пришлось бросить. Кони мчали сами по себе, их бока и спины превратились в сплошной шевелящийся черный ковер. Китсум, Нодлик, Троша, не колеблясь, били по нему легкими стрелами. Они не пробивали толстых стеганых попун. агати и пришедший в себя Эвелин пришлось, размахивая дрынами, отгонять Авларова-отлучников. Оказалось, что женщина, на удивление, ловко владеет немудреным оружием, куда лучше, чем положено даже опытной жонглерши. Однако крылатых вампиров слетелось слишком много. «Ай!» – Троша схватился за окровавленное плечо. Китсум наотмашь хлестнул ладонью по черной твари, словно отвешивая плеуху. Брызгала темная, почти синяя кровь. Нетопыр затрепыхался на дне фургона. Задыхаясь от омерзения, Агата наступила сапожком ему на голову. Хрипя, ругаясь, вскрикивая от укусов, они продолжали отбиваться. Однако вот одна из лошадей, не выдержав, вдруг взвелась на дыбы. Отменного качества по стромке лопнули, и животное бросилось наутек, по пятам преследуемое черной сворой. Бедняга надеялась найти спасение в бегстве. Прежде чем вырваться из объятий стаи, фургон потерял еще одного коня. После этого уцелевшие овлары, лениво взмахивая черными крыльями, потянулись прочь от дороги. Сегодня пиршество им было обеспечено. Уцелевшая пара измученных, израненных животных еле-еле протащила фургон еще примерно с лигу и встала. Господин Анфим был очень недоволен. Мрачный, он пару раз обошел фургон кругом, скривившись, пересчитал сундуки с цирковым добром. Кицум, Нодлик, Эвелин, Троша и уж, конечно, Агата боялись даже вздохнуть. — Придется бросить, — заявил, наконец, господин Анфим Первый. Придется бросить нерадивые нерасторопные болваны. Из-за вас я почти разорен. Потерять такой фургон! Клянусь, следовало бы оставить здесь вас всех подыхать под ливнем. Таких артистов, как вы, я найду на любой ярмарке. А вот где я найду такой замечательный фургон? Разумеется, никто не дерзнул напомнить господину Анфиму, что если бы не его скупость, они имели бы заклятие пропуск, с коим миновали бы овларов без всяких хлопот. Интересно, на что рассчитывал хозяин? Что повезет? Ловчая стая кутула им не попадется? Тяжело дыша, защитники передового фургона стояли перед Анфимом, понурив головы. Все оказались изрядно попятнаны. Нодлик прижимал ладонь к наскоро перевязанному уху. Похоже, от него осталось не больше половины. Господина Анфима все знали слишком хорошо. Ему и в самом деле ничего не стоит бросить людей здесь на верную смерть. Даже более чем верную. От ливня лесные укрытия, по крайней мере, для них. Вышагивая вокруг фургона, господин Анфим пару раз покосился таки на восток. Стена туч поднималась все выше. Закатный пламень бессильно точно прибой о скалу бился о воздвигшуюся преграду, за которой уже вовсю хозяйничала смерть. С уболичью пустошь и астрак уже накрыло. О том, что творится там сейчас, лучше было и не думать. «Господин Анфим!» Рот Эвелин жалко кривился, в глазах стояли слезы. «Господин Анфим, пожалуйста, не губите!» «Не губите, а!» – ворчливо отозвался хозяин. «Вас пожалеешь, так сам под ливень попадешь! Ладно, я сегодня добрый. Выпрягайте коней, сундуки и все прочее бросить. Взять только самое нужное, без чего нельзя выступать. Сами виноваты, стрелять надо было лучше». Агата услыхала, как старый клоун рядом с ней скрипнул зубами. — Кажется, ты что-то хотел сказать, почтенный Китсум? С убийственной вежливостью повернулся к нему хозяин. — Если хотел, так скажи, не таись. — Нет-нет, ничего. — покорно забормотал Китсум, низко нагибая голову. — А раз ничего, так и хорошо. Подхватил Анфим и зашагал прочь к своему фургону. Поторопливайтесь, лентяи, я вас ждать не стану. Проще всех собираться было Агати. Ничего своего, кроме маленького узелка с одеждой. Троше пришлось бросить свои железные шары, с камнями упражняйся, буркнул господин Анфим. Зато с Нодликом и Эвелин разыгралась настоящая трагедия. «Мои платье, в чем мне выступать? Оставь одно, кричал Анфим. Кидай, кидай в кусты доживее. Наконец тронулись. В просторном хозяйском фургоне в раз стало тесно. Правда, сам господин Анфим не потеснился ни на йоту. Это пришлось проделать Еремею и братцам-акробатцам. Тук и тук попробовали было ворчать, но Кицун втихаря вдруг очень ловко и быстро сунул кулаком под ребра тощему акробату и тот разом подавился собрание. Двух высвободившихся лошадей припрягли, и фургон, даже перегруженный, побежал едва ли не резвее прежнего. Прямо к тому месту, где тонуло в земной тверди усталое солнце. Агату немедля отправили чистить котлы, а вдобавок на ней сорвал злость господин Ток, закицума в кулак. Утирая сочащуюся из разбитого носа кровь, девушка Дану взялась за всегдашнюю работу. Фургон настигала ночь. настигала настигла и перегнала. На передках зажгли пару фонарей. Покончив с котлами, Агата взялась за стряпню. Близость Эмильсторуна сводила с ума. Чудо Дану лежала совсем рядом. Агата почти не чувствовала ни стен сундуков, ни стальных кольчужных оплеток, запертых на заговоренные замки, в кое Анфим прятал драгоценную добычу. Эмильсторуна рядом. Рядом! И неужели она, дочь племени Дану, не найдет средства до него дотянуться? Впрочем, когда-то она точно так же думала, что сумеет вырваться из плена хуманцев. Еремея сменил на козлах Троша, Нодлику кое-как залечили разорванное ухо, господин анфим готовился ко сну, в обществе Таньши, смерть девы. Агате достался самый грязный и холодный угол, но ей было не привыкать. Ночь пала на одинокий фургон, точно филин на добычу. А далеко на юге, в Мельине, ночь уже давно властвовала безраздельно. Наступил краткий час ее ежедневного торжества мрак черными змеями извивался по улицам столицы, надменно игнорируя жалкий свет фонарей, то тут, то там в ночи слышались подозрительные шорохи, шевеления, алчные плотоядные вздохи, хрипы и стоны. Огромный город жил особой ночной жизнью, и по его брусчаткам вышагивала сейчас лишь до зубов вооруженная стража. Как не хвалились маги-радуги, что извели нечисть под корень, и что она тепереди гнездится только в отдаленных глухих уголках, каждый обитатель Мельина, от последнего мусорщика до имперского канцлера, формально второго лица в государстве, знали, что в катакомбах под городом, в старых подвалах и складах обитают хозяева ночи, с которыми лучше не встречаться лицом к лицу, если, конечно, у тебя за спиной нет десятка панцирников и пары стражевых волшебников в придачу. Знали ли об этом и радуги? Ну, конечно же, знали. В этом император не сомневался. Недаром время от времени они устраивали большие крысиные облавы. Порой с немалым успехом. После таких облав у пепельных ворот порой громоздились целые холмы коричневых, черных, пегих тел. Не поймешь то ли человеческих, то ли звериных. Однако плотная цепь младших послушников не подпускала к страшному кургану никого, даже имперских чиновников официально сообщалось, что нечисть, мол, просачивается в столицу, и как только ее нечисти скапливается достаточно много, волшебники Семерденов изводят ее под корень. Известная доля правды не мог не признать император всем присутствовал но именно лишь известная. Нечисть вовсе не просачивалась в мелин Она жила тут всегда, с первых дней основания города. Император ни на миг не забывал, на чьих фундаментах покоятся дворцы и особняки Белого города, таверны, ночлежки и притоны Черного. Старые выработки, подземные склады, водоводы, стоки для нечистот – все это в мельине к моменту, когда в основании крепости лег первый камень уже было. Покинутые настоящими хозяевами, подземелья стали пристанищем разнообразной нечисти, расплодившейся и изменившейся потом так, что никакая сила не могла изгнать ее оттуда. А в окрестностях под землей тянулись туннели тарлингов, этих верных псов богомерзких Дану. С ними радуга тоже билась насмерть. Тарлинги, словно паучьей сетью, опутали своими ходами почти все южные города империи. Поговаривали, что они добрались и до Хвалина. Еще меньше, чем гномы, похожие на каких-то подземных кентавров, только со змеиным туловищем вместо лошадиного, Безмозглые, но многочисленные, они питались абсолютно всем, от древесных опилок до человеческого мяса. Радуге приходилось немало трудиться, чтобы не дать расплодиться этим созданиям. Правда, тарлинги никогда не нападали первыми и боялись каменного уксуса, пуще всяких заклятий. Однако, несмотря даже и на это, полностью извести их не удалось даже в окрестностях Хмельина. Совсем недавно сежесть вежливо, но твердо отвергла предложенную императором помощь. «Странно», — заметил тогда повелитель, «зачем тратить силы на облавы и схватки, рисковать адептами, если при помощи тех же заклинаний можно отыскать все до единого входа в катакомбы, отыскать и замуровать, тем самым разом навсегда покончив с нечистью?» Волшебница тогда лишь строго посмотрела на своего недавнего воспитанника. Надо сказать, что с тех времен она совершенно не изменилась. Как известно, повелителю мира... Нечисть не плодится в подземелье Хмельина. Этого не происходит благодаря неустанной заботе мага в радуге. Нечисть, как бесспорно известно повелителю мира, лишь просачивается в город. По мере отпущенных нам сил мы противостоим ей, охраняя мирный сон обывателей. Нет никакой нужды в иных мерах, нежели чем предпринимающиеся сегодня. И все. Не поспоришь. За мной! негромко скомандовал император эскорту. Они двинулись вниз к черному городу. Во всей столице нет ни одного человека, которому я мог бы полностью безоговорочно доверять. У меня нет своих людей в городских низах, нет среди купеческой старшины, среди оружейников, среди простых воинов, среди жрецов, священников и монахов. Нигде никого. К моим услугам Непонятно, почему не прижатая и Серая Лига, но, наверное, именно потому и не прижатая, что она единственная. Единственная тайная организация во всей империи, если, конечно, не считать бесчисленных дворянских орденов, созданных в подражании Радуге, но об этих нет смысла даже и думать. Погоди, первый признак плохого правителя – отбрасывание чего бы то ни было с порога потому что у тебя уже сложилось такое мнение. Не станем ничего отвергать. Не будем отвергать даже церковь Спасителя, хотя ей, конечно, не потягаться силами с радугой. Посмотрим. Может быть, в этом и будет состоять мое первое задание Серой Лиги. Найти тех, что играют в тайну, в заговор, в тому подобное. Пусть радуга об этом узнает. Пусть думает, что меня больше всего волнует опасность дворцового переворота «Боги небесные, мне просто позарез нужны свои!» ковалька миновала Белый город. Стражи у запертых по ночному времени внутренних ворот строго по уставу отсалютовала повелителю, начищенным до блеска оружием. Куда дальше? Вглубь Черного города? К укровищу Лиги? Или в один из его притонов посмотреть на славных моих ветеранов опору трона, становых ребят армии предающихся невинным забавам или к кому-то из жрецов или к служащим спаситель они порой умеют красиво спорить если, конечно, бесплодное словопрение можно счесть разумной тратой времени или или заглянуть вниз от этой мысли по спине пробежала дрожь император знал, что такое страх и не стыдился признаться себе в этом он боялся радо Маги могли сотворить с ним все, что угодно. Собственно говоря, он не понимал, почему они все еще терпят его. Мечи – ничто против колдовства, а его собственная магия не более чем детские забавы по сравнению со смертельно опасной, ужасающей волшбой радуги Некромантия – еще из самых невинных их занятий. Об остальном даже он, император, избегает лишний раз вспоминать. Настолько страшно и отвратительно. И чего только не хватает этим типам в одноцветных плащах. Император лукавит. Он отлично знает, чего не хватает в сей Двух вещей. Власти и бессмертия. Бессмертия и власти. Может заглянуть вниз? Да-да, туда, в те самые катакомбы. Потешить душу схваткой? Потешить, не зная, чем закончится бой? И не случится ли так, что империя потеряет правителя? Но, быть может, это и лучше, чем терпеть дальше. Тебе ведом страх, император. Тебе ведома боль. Ты – каменное сердце империи, но сам ты далеко не из камня. Ты глушишь черные мысли скачкой сквозь черную же ночь. Но настанет миг, когда заглушить их не сможет уже ничто. Поколебавшись лишь самое короткое время, повелитель империи велел открыть ворота. Отряд двинулся дальше вглубь черного города.